Глава четвертая. Подход красных и начало осады Крыма. 1. Мелитополь. Осмотр средств и состояние войск, обдумывание и решение вопроса потребовали от меня затраты двух суток. И только 7 января я попал в Мелитополь, промчавшись туда за ночь без остановки с недопустимой по железнодорожным правилам скоростью. Я уже получил сведения, что 4 января без боя был занят Мариуполь, и красные двинулись на Бердянск. Хорош бы я был, если бы взял на себя, согласно приказу Деникина, оборону Северной Таврии. Мои войска были еще севернее Мелитополя, и только 7 января в этот город прибыл штаб замещавшего меня генерала Ангулация. в 13. Даже пехота, отходившая без всякого боя и не видевшая противника, была севернее, не говоря уже про конницу полковника Морозова. Хорошую скорость развила находящаяся правее меня армия Врангеля. Вся обстановка показывала, что скоро надо ждать грозы. Поэтому я приказал в Мелитополе не останавливаться, а погрузиться в умевшиеся пустые составы, забрав все паровозы. Пехоте ехать в Крым и выгрузиться в Таганаше и Джанкое. Тут же мною был отдан приказ о расположении войск для обороны. Он, к сожалению, у меня не сохранился и со многими другими документами находится в руках французской контрразведки в Константинополе. Этим приказом Крымский фронт делился на три участка. Первый – Арабатская стрелка. Полковник Беглюк. Потом его заменил полковник Гравицкий. Первый – Кавказский стрелковый полк. 100 штыков. Второй Крым от Севаша до Мурзакаяш исключительно. Генерал Ангуладзе, бригада 13-й дивизии. Третий Крым от хутора Мурза Каяш включительно до Черного моря. Генерал Васильченко, бригада 34-й дивизия. Все остальные части, как имевшиеся, так и вновь сформированные, в районе Джанкой-Богемка Воинка. При нем же был выдан план обороны как основная идея кампании. Было подтверждено и подчеркнуто, чтобы на Чунгарском полуострове и Перекопском перешейке войск не держать а поставить там только охранение. Все остальное держать в домах около своей позиции, на которой должны были быть только часовые пулеметы. Части же выводить только для контратаки. Такое расположение с охранением на 20 верст впереди было, конечно, несколько экстравагантно. 8 января Мелитополь был уже очищен, и часть пехоты уже прибыла на назначенные ей места. К 12 января пришла запоздавшая телеграмма от бригады 34-й дивизии, которая должна была с обозом грузиться в Николаеве. В телеграмме сообщалось, что транспортов не Не оказалось, и бригада походным порядком идет от Николаева на Херсон перекоп переправа паромом у Херсона задерживается льдом, красные заняли уже Новоалексеевку, и их колонна двигалась от Мелитополя к Перекопу. Положение создавалось трагическое. Неизвестно было, кто поспеет раньше, а точная численность красных войск не была известна. Известно было только, что в районе против Северной Таври находится 3-я, 9-я, 46-я и эстонская стрелковые дивизии, 8-я и 11-я кавалерийские дивизии и, возможно, 13-я кавалерийская. Все эти части, хотя и растянулись от оторвались от обозов, но численностью были много больше добровольческих. В пехоте вместо четырех девять полков в дивизии. Было от чего прийти в уныние.